всегда заставлявшие ее делать не то, что нужно. Немного погодя, все пятеро пошли взглянуть на умершую. Под белоснежной простыней было постелено стеганое одеяло, потому что теперь, больше чем когда-либо, тетя Энн нуждалась в тепле. Подушки были убраны, и ее голова покоилась на одном уровне с туловищем, таким же прямым,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 Обтягивало квадратные челюсти и подбородок, скулы, лоб с запавшими висками, заострившийся нос. Лицо Энн казалось теперь твердыней непобедимого духа, уступившего смерти, и тщившегося даже в слепоте своей, вновь обрести непобедимость, вновь встать на сторожевой пост, только что оставленный им. Суизин взглянул в лицо сестры.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 взял на себя заботы о похоронах и в соответствующий день разослал мужской половине семьи следующее извещение. Просим вас почтить своим присутствием погребение мисс Эн Форсайт, имеющее быть 1 октября сего года на Хайгейтском кладбище, съезд на Байсоутер-Роуд 10.45, просьба венков не возлагать, просьба ответить. Утро похорон выдалось холодное. Лондонское небо серело высоко над городом. В половине одиннадцатого подъехала первая карета, Джемса. В ней сидели сам Джемс и его зять Дарти, коренастый мужчина с широкой грудью, затянутый в плотно облегающий сюртук, с темными холеными усами на бледном обрюзгшем лице и явным намеком на бакенбарды,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 Затем Суизен поправил галстук, съехавший несколько набок во время суетни в дверях, и медленно поднялся по лестнице. Прибыл третий Хеймен, двое женатых сыновей Николаса, вместе с Туитименом, Спендером и Уорри, мужьями форсайтских и хейменских дочерей. Общество было в сборе, двадцать один человек. Мужская половина семьи форсайтов...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 а потере той, кто была для них матерью и защитницей. Тысячи шпилей и домов, смутно видневшихся сквозь серую мглу, затянувшую паутиной эту твердыню собственности, благоговейно склонялись перед могилой, где лежала старейшая представительница рода форсайтов. Несколько слов. Горсточка земли. Гроб поставлен на место. И тетя Энн.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 Ему хотелось поговорить с ним, и, покончив дела на кладбище, они пошли пешком на Хемпстед, позавтракали в Спенъердс-Инн и занялись обсуждением деталей постройки дома. Затем оба сели в трамвай и доехали до мраморной арки, где Бассини распрощался и пошел на Стэн-Хоуп-Гейт навестить Джун. Сом свернулся домой в прекрасном настроении. И за обедом сообщил Ирен о своем разговоре с Басини, который, оказывается, на самом деле толковый человек. Кроме того, они отлично прогулялись, а это хорошо действует на печень, Сомс мало двигался за последнее время, и вообще день прошел прекрасно. Если бы не смерть тети Энн, он повез бы Ирен в театр, но ничего не поделаешь, придется провести вечер дома».